Глава пятнадцатая. Я вернулся домой в довольно расстроенных чувствах. Ни Брая, ни Айка не пытались завести со мной разговор, за что я им был им благодарен. Хотя чувствовал, как призрачная подруга изредка копошится в моих мыслях, но на этот раз она многого себе не позволяла. Ну что там? Тут же накинулась на меня Ида, когда я вошел в поместье. Света еще не пришла в себя? спросил я, проигнорировав ее вопрос. Еще спит. Покачала головой белокурая красотка. Сам понимаешь, после такого. «Матвей?» – в зал вошла блондинка. Она с надеждой посмотрела на меня и бросилась вперёд. «Матвей!» – женщина схватила меня за руку. «А где же Аня?» Глаза Светы бегали по помещению и не могли остановиться. Но вскоре до неё наконец-то дошло, что я явился с пустыми руками. «Матвей?» – женщина опустилась на диван, отведя от меня взгляд. «Что же это такое творится?» «Так вы не нашли её?» – тихо спросила Ида. «Нашли!» – выдохнул я, виновата повесив голову. но вернуть ее не получилось. Пока что, пока что в голосе Светы появилась надежда. Она вновь смотрела на меня, как на спасителя. Так что же произошло? Где она? С ней все в порядке? И да, и нет, скривился я и постарался вкратце рассказать все от начала до конца. Но ёмка все равно не вышла. Я то и дело сбивался, так как на душе было довольно паршиво. В итоге меня прогнали. Я развел руками и под конец рассказа. но обещали завтра ввести в курс дела, хотя ждать слишком тяжело. Вряд ли я вообще усну. На несколько мгновений в зале повисла тишина и доперсила в кресло рядом. Брайс сидел на ковре возле моих ног, Айка зависла в паре метров над нами. Что ж, наконец, выдохнула Света и снова взглянула на меня. На ее бледном лице появилась слабая улыбка. Я не знаю, зачем этой твари понадобилась моя дочь, но уверена в одном: если кто ее и может спасти, так только ты. И чуть крепче сжало мою ладонь. Отыщи ее, Матвей, прошу, обязательно. Я опустился на колени и посмотрел в ее большие зеленые глаза, из которых редко падали слезинки. Клянусь, мы найдем Аню и вернем ее в целости и сохранности. Благодарю, прошептала женщина и чуть подавшись вперед нежно поцеловала меня в губы, никого не стесняясь. После чего встала и направилась в свою комнату. Прошу прощения, но мне надо побыть одной. Когда она вышла, Мы ещё несколько секунд молчали, но первой не выдержала Ида. «Опустим ваш поцелуй!» Она кивнула мне на диван. И, дождавшись, когда я присяду, продолжила. «Что это за лишний? Откуда он такой красивый нарисовался? И почему тебя отодвинули от дел? На первые два вопроса я тебе точно ответить не могу». И я покачал головой. «А вот насчёт дела, то никто меня не отодвигал. Просто вежливо попросили отдохнуть, чтобы завтра вернуться с новыми силами». Женщина усмехнулась. «И ты им веришь?» А почему не должен? – переспросил я. Гудонов прав, я успел на беду курить на том складе, возможно из-за меня и потерялся след лишнего. Глупости! – выкрикнула она. Если есть след, то ищеки из истинных смогут отыскать его даже под грудой стен. Да неужели? Я прищурился. И откуда такие сведения, госпожа Вышнеградская? И досмутилась и на пару секунд отвела взгляд, после чего с вызовом посмотрел на меня. Молодец, подловил. Но на данный момент не та ситуация, чтобы над кем-то потешаться. А вот сейчас обидно было. Пробормотал снизу Брай. Мне казалось, что вы относитесь к Матвейке получше. Так и есть. Нахмурилась женщина, глядя на него. Но я не пойму, за что нападки на меня. Никаких нападков, и да. Спокойно ответил я. Просто я вижу, что к тебе возвращается память. И это хоть какая-то радостная новость. Я бы не спешила с выводами. Отчего же? Память до конца так и не вернулась. Поэтому деканом мне пока что не быть. «Магия моя тоже никчёмная, хотя я и чувствую, как она строится по моим венам». С этими словами женщина подняла руку и внимательно на неё посмотрела, будто селилась воочию увидеть разноцветные прожилки. И всё же она на мгновение запнулась. «Я боюсь, что вскоре стану самой собой. А вот это интересно». Я подвинулся к ней и опёрся на колени. «Просветишь? Чего именно ты страшишься? Что не совладаешь со своими силами? Или того, что жуткие тайны вновь поселятся в твоей голове?» жуткие тайны говоришь, задумчиво пробормотала женщина, а потом неожиданно протянула ко мне руки и схватила за голову. В тот же миг в моё сознание ворвались знакомые образы: чёрные трещины в голубом небе, вылетающие оттуда монстры, крики боли и страха посреди разрушенного городка. Все это я уже видел в редких, но все же постоянных кошмарах. То ли моё прошлое, то ли будущее. Я не понимал, что происходит, откуда эти видения, но теперь понял. Что их вижу не только я, и от этого стало по-настоящему страшно. Ах! Я откинулся на спинку дивана, когда Ида соизволила меня отпустить. Что это было? Я надеялась, что ты мне объяснишь. Маг жизни. Тихо произнесла она, вопросительно глядя на меня. Подобные видения посещают меня все чаще. Я не могу их разобрать. Единственное, что я понимаю, так это то, что они все каким-то образом связаны с тобой и с академией. Я пришел в себя, протер лицо ладонями и вновь выпрямился. Поэтому ты боишься, что память вернется, тогда снова придется отправиться на работу, где тебе, как ты считаешь, может поджидать что-то ужасное? Примерно так, да, кивнул Ида. Но ты сам видел полчища лишних. Уверена, подобные сны снедцы и тебе. Было дело. Тогда объясним мне, Матвей, что же такого происходит в нашем любимом доме? Я поджал губы, так как четкого ответа у меня не было. Да, Матвей. Продолжила Миш Тимыда. «Мне страшно туда возвращаться. Я не могу объяснить, почему. Просто чувствую, что там присутствует нечто жуткое. То, что способно погубить даже нас с тобой». Годунов вряд ли бы утаивал такие штуковины в месте, где обучаются люди. «Уверен?» И снова я не ответил. Женщина правильно всё истолковала. Но при этом как-то загадочно улыбнулась. «Но есть и хорошие новости?» «Это какие же?» Удивился я. «Сперва скажи, до того момента, как я потеряла память». Между нами что-то было, стоило ей задать вопрос, как возле дивана раздался хриплый смех. Вот это поворот! Смеялся Брай, хлопая по ковру передними лапами. И как ты такое могла забыть? Да под вами кровать скрипела так, что слышали все студенты. Брай! прервал его я. Не мели чуж, иначе оставлю без ночной рюмочки. Понял, босс. Фест тут же успокоился и встал постойкись мирно на задние лапы, даже честью отдал. Так и что это значит? Не думи, Валыда. Значит, что ты просто обучал меня как одаренного студента и не более. Но если бы ты знала, о чем он думал в те моменты, решил подыграть псуайка, прокрутившись над нашими головами. В каких позах ты и он? Но «Ну、ты-то куда? Возмутился я, закатив глаза. И какие только темные боги послали мне вас в помощники? Те, что любят выпивать и покувыркаться в постели, нараво учительно заявил Брай, вновь усевшийся на дивана. То есть самые честные. Таким и поклоняться не грех. Я решил промолчать. Сил хватило только на то, чтобы тяжело вздохнуть. Как интересно! Улыбалась Сида и стрельнула в меня глазками. И все же, Матвей, между нами определенно что-то было. Не знаю, когда именно, не знаю, что, но было, потому что меня до сих пор к тебе тянет. Я посмотрел ей в глаза и нервно сглотнул. Сейчас белокурая ведьмичка выглядела, словно хищница, подобравшаяся к жертве. Она готова была к прыжку. но что-то её сдерживало. Наверное, поддавшись женскому очарованию, я мог пойти навстречу, и эта ночь завершилась бы чем-то весьма приятным. Но пока она не вернула себе память, я не мог пользоваться положением. Это казалось мне бестактным. Да и Аня... Мысли постоянно возвращались к бою с тем лишним, отчего пропадало всякое желание. «К Матвею многих дамочек тянет», ревниво произнесла Айка. Но в тот момент я был ей благодарен, так как она разрядила атмосферу – У него есть животный магнетизм, этого не отнять. Вот как. Ида продолжала улыбаться, я и об этом мы не сомневалась. Она прекратила буреветь менялочно взглядом, но говорила так, будто что-то знала, и при этом не знала ничего. Что ж, думаю, всем нам пора отдохнуть, произнесла хозяйка поместья, и первой встала с кресла. Однако, когда я поднялся следом, ткнула мне пальцем в грудь. Но знаешь, Матвей, у меня появилась одна замечательная идея. Это какая же? По спине тут же пробежали мурашки. Мало ли на что способна сильная и оголодавшая женщина. Завтра я отправлюсь на поиски Анны с вами вместе. Она лукаво подмигнула. Кто знает, вдруг мои способности чем-то нам помогут, пусть они и не до конца пробудились. Первые секунды я хотел отказаться, но потом передумал. А это дельная мысль. Улыбнулся я в ответ. Что? взвился снизу Брайт. Ты серьезно, Матвейка? Вы уж простите, госпожа Воршнеградская, обратился он к бывшему декану. Но пока вы не восстановились, вам бы не выбираться из поместья, как вы сами выразились, с вашими способностями пока ничего не ясно, а если не причинять кому-то вред. О, ты такой заботливый! Наиграно восхитилась Сида, а потом сурово посмотрела на меня. Но это не обсуждается. Я устала сидеть в этих четырех стенах. Раскинула руки, будто обнимала все поместье. Я словно пленница в собственном же доме. Четырех стенах? Пробормотал пёс. Да вы, моя дорогая, зажирались, брай! Оборвал его я. «Прекратись сейчас же!» «Ладно», <зыв> – буркнул он и снова рухнул на пятую точку. «Но вы ещё вспомните мои слова». Не обращая внимания, я обратился к Эдди, отмахнувшись от приятеля. «Хотя в чём-то он прав, поэтому поступим по-моему». «О-о-о-о!» – игриво протянула женщина. «Мне нравятся настойчивые и решительные мужчины. Не сегодня». Я сразу же отмел все похабные мысли. «Утро мы направимся к одной нашей общезнакомой. Надеюсь, она в силах нам помочь». как в поисках Ани, так и в поисках твоей памяти. «Ого, заинтриговал!» Ида задумалась. «Но я даже предположить не могу, кто это. Вот завтра и увидитесь», — улыбнулся я. «А сейчас пора отдыхать». «Да, ты прав», — согласилась вышнеградская. И, сделав шаг в мою сторону, страстно впилась в губы. Я не мог не ответить на поцелуй, и мои руки сами собой оплели её талию. Однако это представление продлилось всего пару секунд, после чего еда отступила, выдохнув, она снова подмигнула. вот теперь я понимаю, почему Света так за тебя цепляется. что? ничего. она провела пальцами по моей щеке и направилась в свою спальню. добрая ночи, малыши. помахала рукой на прощание. а вот это было неожиданно. усмехнулся Брай, когда Ида скрылась из вида. да ты сегодня прямо на расхват. наша Айка, наверное, рвет и мечет. заткнись. злобно присипела она ему на ухо, спустившись с потолка. Иначе все Люст дворецкого и прикажу ему побрить тебя налосы. Пф! Напугало, умыкнул он. Вот угроза матвее более существенная. Кстати, он скачул на лапой, когда отодвинулся к себе и засеменил следом. А к кому мы собираемся? А ты так и не догадался? Полишивая башка, все еще злилась на него Айка. Эй, я не умею читать его мыслью, возразил Брай. Может, вы там и примиряете все позы, включая наездников единорога? Ну, мне-то откуда знать? Так, твою рюмку я все же заберу. Усмехнулся. Я не сбавляю шаг. Много болтаешь? Намек броя замер. Да ладно тебе, Матвей. Испугался он и рванул за нами. Пощуди старика. И вовсе ты не старый. Смеялась Айка. По собачьим годам мне давно должны платить пенсию. Ну подожди, Матвейка, я же пошутил.